Выйдя из лифта на площадке, где жил Задворьев, Маша на всякий случай нажала на кнопку звонка. Ну что же, она дождется его в квартире. Стараясь не шуметь, ведь у л ё ш к и очень странная соседка, вдруг услышит посторонние звуки, выскочит на лестницу и развопится. Например, о том, что ходят тут всякие, а она потом за ними лестницу мой. Маша нервно поежилась, открыла дверь и проскользнула внутрь. В квартире пахло духами, все теми же, Эльзинами. а потому неприятными. Маше это очень не понравилось, и она хотела сразу же уйти, но потом опять подумала, что в отличие от Павловского, Лёшка не с к р ы в а л от неё наличие в своей жизни большого количества женщин. При этой мысли Машу прошиб холодный пот. Не по поводу Лёшкиных женщин, нет. Она вдруг подумала, что та, другая жизнь Саши, о которой она ничего не знала, могла быть тоже наполнена женщинами. Возможно, он приходил так поздно домой не всегда потому, что задерживался по делам бизнеса. А что, если у него была еще одна женщина? А может, и не одна. Жил же он как-то до м а ш а Да, скорее всего, у Павловского наряду с ней были еще женщины. Она, Маша, это подсознательно чувствовала. А потому все получилось так, как получилось. Мысли о женщинах Павловского мгновенно примирили Машу с запахом э л ь д е н ы х духов в квартире Задворьева. Она сняла куртку и прошла в комнату. С двух больших фотографий, висящих на стене, на нее смотрели Лешкины родители – тетя Рита, миловидная блондинка и добрейшая душа, и Василий Леонидович, суровый и строгий. Надо же, этот сдержанный человек, оказывается, так был привязан к своей жене, что не смог без нее жить. Маша слабо улыбнулась Лешкиным родителям, кивнула им и повернула обратно в коридор. Нет. Она не станет шляться по чужим комнатам. Да, они для неё пока чужие. Она дождётся л ё ш к у в кухне. Чайку выпьет. В последние дни похолодало, и, похоже, она простудилась. В горле першило всё сильней. Маша закашлялась. Хорошо, что тётя Наташа, сестра отца, привезла ей какую-то чудодейственную микстуру из трав, которые она лично собирает и настаивает на спирту. Микстура отлично снимала приступы кашля. Маша порылась в сумочке, нашла бутылочку тети Наташи и сделала из нее два хороших глотка. Кашель и впрямь начал затихать. Маша на всякий случай глотнула еще. Не надо, чтобы ее слышали соседи. В сумке у нее очень кстати лежал детективчик. Маша включила электрический чайник, нашла в навесном шкафчике чашку с какой-то птицей на боку и коробку с чайными пакетиками. Она оказалась пуста. Маша покрутила головой и увидела заварочный чайник. Неужели Лёшка тоже не любит пакетики, как она сама? Маша открыла крышечку чайника. Заварки было немного, но ей как раз хватало. А чуть позже она непременно найдёт коробку с чаем и заварит его для Лёшки. Немного подумав, Маша открыла холодильник. Сыр – то, что надо. Лёшка не будет в обиде, если она съест всего лишь один бутербродик с сыром. Маша включила электрический чайник и углубилась в чтение детектива. На самом деле, она уже давно догадалась, кто убил богатенькую старушку, но делать было нечего, а потому приходилось следить за действиями на удивление тупого сыщика, который пропускал самое очевидное и удалялся от разгадки все дальше и дальше. Страниц до конца книги оставалось еще много. Электрочайник отключился, но Маша продолжала читать. Может быть, она ошиблась, и убийца все же кто-то другой? Да нет же! Наверняка эта тетка и убила. Вот если бы она, Маша, была автором, то сделала бы убийцей девчонку, уж больно положительная. Такие самые змеюки и есть. Книжный сыщик продолжал выслеживать совсем не того, кого нужно, и Маша отложила книжку. Вот сейчас она перекусит и дочитает до конца. А вдруг убийцей окажется сам сыщик? Только этим можно объяснить его странные действия. Маша сделала себе бутерброд, налила чаю и, придвинув поближе книжку, снова углубилась в чтение. Она прочитала еще страниц пять, жуя бутерброд и запивая его чаем. И неожиданно зевнула. Надо же, какая скучная книга, аж глаза закрываются. Спать хотелось все сильнее. Сразу видно, что она явно нездорова, да и голова тяжелая, и во рту сухо, и как-то горько. Неужели опять температура поднялась? Найти, что ли, у Лёшки градусник? Где он может быть? Наверняка в комнате. Что-то уж очень нехорошо. Хоть скорую вызывай. Глаза просто не разодрать. Как говорится, хоть спички вставляй. Маша попыталась подняться. Кухня з а д в о р ь е в о качнулась и поплыла перед её глазами. Маша хотела ухватиться за край стола, но руки её не слушались. Девушка пошатнулась. покачнулась и упала рядом со столом, чиркнув лбом по краю табуретки. Боли она при этом не почувствовала, потому что не чувствовала уже вообще ничего.